Николай Александрович попытался сосчитать, сколько будет 40 о процентов от д в миллионов, но цифры путались в голове. Адела не сказал. Жалко, ларец с камнями сгинул. Мой предок нашел на берегу моря один из них, самый красивый, огромный розовый бриллиант, очевидно, выпал при переноске. Мичман увидел в этом счастливое предзнаменование. Он соорудил плод, вышел в море и вскоре был подобран английским кораблем. Жака доставили на Барбадос. Парень, он был башковитый. и, чтобы не гнить в тюрьме до конца войны, принес присягу британской короне. С тех пор мы, превратившись из Делоне в Делоне, заделались британцами. Уже заодно это мичман Жак заслуживает вечной благодарности. Мси Миньон удивленно приподнял бровь, ничего не сказал, и только красноречиво пожал плечами. — А что, розовый бриллиант? — спросила мисс б о р с х е Жак спрятал его, как он пишет, «В укромнейшем вместилище своего бренного тела!» — Фил хохотнул. А, выйдя на свободу, обменял камень у одного барбадовского корсара на корабль. Очень уж парню хотелось вернуться на с е н т м о р е за золотом. Но мореплаватель из Жака, видать, был неважный. Он посадил судно на риф, едва выйдя из Бритштаунской гавани. Обнищал, хлебнул лихо. На Сент-Морис больше так и не попал. В конце концов, он осел на Джерси. «Мы, Делани, одна из старейших фамилий на острове». — Вот и все, что я на данном этапе готов вам рассказать. — А что можете сообщить о вашем предке вы? — спросил Ника у нотариуса. Тот пожевал губами, словно прикидывая, стоит ли делиться информацией, заговорил осторожными, тщательно взвешенными фразами. — Бастиен к р е с т о в Салье состоял на фрегате «Ласточка» в должности адмиралтейского писца. По современной терминологии — Это что-то вроде государственного контролера. Лекарь Эпин, про которого мой предок пишет в весьма неприязненных выражениях, напоил его отравленным ромом и бросил умирать в ущелье. Придя в себя, Бастиен долго бродил по горному лабиринту. Лишь на третий день, уже отчаявшись, он сумел выбраться в джунгли. Там чуть не утонул в болоте. Все свои заключения он описал очень подробно. Я не буду их пересказывать. Вернуться к водопаду он не пытался. Один вид горного массива вызывал у Бастиена ужас и отвращение. Предок мистера Делани, очевидно, уже уплыл на своем плоту, и Салье две недели прожил на острове один. Питался ракушками и фруктами, посидел, молился Богу, дал за рог, если вернется домой, никогда больше не покидать суши. Две недели спустя вернулась ласточка и подобрала песца. Он сменил ремесло и действительно никогда больше не выходил в море. Его письмо, собственно, оставлено в назидание детям. Вот где до чего доводят авантюризм и погоню за химерами. Но путь от каменного изваяния до водопада описан с исключительной точностью. Некоторые детали у нас с мистером д е л а н и вызывали сомнения, потому что Бастиен, дитя своего времени, много пишет о колдовстве и заклинаниях. Однако его указания безошибочно вывели нас к нужному месту. Найти вход в тайник — — Это уж ваша прерогатива, мистер ф а н д о л и н Сэр Николас, — строго поправила Синтия. Магистр истории сосредоточенно осмысливал новые сведения. Горный массив, лабиринт, водопад. Ясности от всего этого не прибавилось, скорее наоборот. — Вы говорили, Фил, у вас уже есть план. Самое время его изложить, — сказал Николас. И сделал приглашающий жест в сторону джерсийца, будто уступая ему трибуну. д е л о н е полностью оправился от потрясения. Очевидно, разговоры о миллионах вернули ему боевитость. «В черту шпионов — В черт у ш пионов! Он погрозил кому-то невидимому пухлым кулаком. — Пусть только сунутся. Мы сумеем защитить свои интересы. А план предлагается вот какой. Завтра утром мы прибываем в Форде-Франс. Корабль стоит там два дня, потом плывет дальше уже без нас. Мы остаемся. — Кроме меня, — вставил Фондорин. Я рассчитываю продолжить плавание. Думаю, двух дней достаточно, чтобы понять, есть на Сент-Морисе тайник или нет. — Вы хотите сказать, что искомый объект запрятан неглубоко? — быстро спросил миньон, так и впившись в нику глазами —